Глава 61 Руби На следующий день я проснулась в начале седьмого. Утреннее солнце заливало комнату теплым, мягким светом. Я зажмурилась, не готовая начать новый день. С вечера я забылась тяжелым сном и всю ночь пролежала в одном положении. Мышцы затекли, но шевельнуться была лень. Я лежала на краю кровати, и на мгновение мне показалось, что рядом со мной кто-то есть. В полусне я подумала о Гарри и вспомнила, как спала в его объятиях в Париже. Мне никогда так хорошо не спалось. Я подвинулась на несколько сантиметров к середине кровати, отчаянно желая, чтобы он оказался рядом, и натолкнулась на преграду. Я вскочила и распахнула глаза. Мне в спину упирались подушки с другой стороны кровати, которые сползли вниз. В бледном утреннем свете я увидела закрытую дверь спальни, которую с вечера подперла стол. Мне было страшно засыпать в этой квартире, несмотря на недавно поставленный засов. Я на цепочках вышла из комнаты и выглянула в коридор. Дверь в квартиру тоже была укреплена столом. Вечером я сделала все, чтобы никто не мог войти, не разбудив меня. Теперь я чувствовала себя параноиком. Порадовавшись, что не надо идти на работу, я сварила кофе и вернулась в постель. Смакой ароматный напиток, я думала о Гарри. Интересно, он тоже сейчас пьет кофе и наверняка думает обо мне, чувствуя себя виноватым. Он не дал мне знать, что решил остаться с Эммой. Впрочем, при виде её растущего животика К сожалению гарри будут недолгими в отличие от моих я потянулась за телефоном и вновь загрузила инстаграм чтобы посмотреть профилемы в прошлом году они переделывали кухню и она выставила снимки до и после кухонный стол стоял у окна наверное гарри сидит сейчас за этим столом с садом угрызения совести не испортили ему аппетит он ест тост и пьет кофе из френч пресса я прокручивала фотографии пока не захотелось плакать. Затем пришла в чувство, вновь удалила приложение и поклялась, что никогда больше его не установлю. У меня уже зависимость, надо прекращать. После завтрака я поняла, что не могу больше сидеть в квартире. Я не чувствовала себя в безопасности. Яркое солнце на безоблачном небе обещало долгий жаркий день. Я решила пройтись вдоль реки. С утра там было довольно пустынно, Навстречу изредка попадались собачники со своими питомцами. Я шла и шла, опустив голову. Я должна была догадаться, что Гарри постарался бы предупредить меня об изменившихся обстоятельствах. Он не мог просто взять и не прийти. Я мысленно спросила у себя, люблю ли его до сих пор, и поняла, что люблю. Затем вспомнила его слова перед уходом из кафе. «Пусть это продолжалось недолго», — сказал он, сжав мою руку — Мы оба знали, что это наша последняя встреча. Пусть это продолжалось недолго, Руби, но значило для меня это очень много. Ты была для меня самым главным человеком на свете. Я потерла глаза, чтобы не разреветься вновь. После ухода из дома я провела немало бессонных ночей, думая о нем. Полтора года назад, когда я встретила Гарри, в моей душе зажегся свет, а в тот роковой вечер он помер Но одно я знала точно. Мужчина, способный бросить беременную жену, мне не нужен. Конечно, плохо, что у нас случился роман, но умей гарить детей, я бы не подошла к нему на пушечный выстрел. Меня охватила зависть. До боли захотелось оказаться на месте Эммы. Раньше я позвонила бы Саре, однако те дни ушли в прошлое. Неожиданно я вспомнила о Боливере. Он всегда был мне хорошим другом. Надо поговорить с ним, спросить совета. Я отправила сообщение. «Привет. Что делаешь сегодня вечером?» Ответ пришел даже быстрее, чем я ожидал «Извини, Руби, сегодня после обеда улетаю на Эбицу На 10 дней. Как только вернусь, позвоню». У меня упало сердце. Сарой говорить я не могла. Не могла простить ей ложь. Но сейчас мне была нужна поддержка. Оливер прислал еще одно сообщение. «У меня есть свободный часок. Если хочешь, давай встретимся. Ты где?» Гуляю на реке возле маяка. Можешь приехать сюда. Никуда не уходи, скоро буду. Через несколько минут подъехала его машина. Что с тобой, Руби? Он сел рядом и обнял меня, такой теплый, полный сочувствия и уютный, что я расплакалась. Оливер взял меня за руку. Что случилось? Не знаю, с чего начать, призналась я. Желательно сначала. Рассказывай. Я сделала глубокий вдох. «Помнишь, я говорила тебе, что встретила одного человека?» «Гарри?» Я вытращила глаза. «Разве я говорила тебе, кто он? «Не помню, но вчера вечером я ездил в Ливерпуль и столкнулся там с Сарой и ее мужем. Не знала, что вы знакомы. Они приходили к вам на день рождения Тома в прошлом году, помнишь? Она ужасно зла на тебя. Сказала, что ты ушла от Тома к своему начальнику, а тот тебя бросил. Он меня не бросал. Не пришёл навстречу и с тех пор ни разу не дал о себе знать. Похоже, что все таки бросил. У меня вытянулось лицо. Между прочим, я случайно столкнулась с ним вчера, и знаешь, что он сказал? «О, Господи, ты ведь не собираешься к нему вернуться?» Оливер нахмурился. «Конечно, нет. У его жены будет ребенок. Он остался с ней только по этой причине. А еще говорят, что романтики в наше время перевелись. Ты заслуживаешь большего руби». Беда в том, что я так не считала. Так вот, он сказал, что написал мне письмо, в котором объяснил, почему не может бросить жену. Я его не получила. В тот день мой планшет был у Тома. Думаю, он прочел письмо Гарри и удалил, прежде чем я его увидела. Выходит, Том знал, что Гарри тебя бросил. Оливер заметил мое потемневшее лицо. Извини. Выходит, Том знал, что твой любовник не намерен уходить из дома в тот вечер, и все же позволил тебе уйти, ничего не сказав?» «Вот именно. Том не сказал мне ни слова. Я обрадовалась, что он не выпытывает, есть ли у меня кто-то. Позже, когда я все обдумала, это показалось мне странным. Ты жалеешь, что ушла? Хотела бы все вернуть?» Я задумалась. «Пожалуй, нет. Я не была счастлива с Томом. Гарри появился, когда все стало совсем плохо». Я знала, что надо уйти от Тома, независимо от того, останется Гарри со мной или нет. Ничего себе. Я понятия не имел, что у вас там кипят такие страсти. Оливер сделал глубокий вдох и продолжил. Я всегда в глубине души знал, что ты уйдешь от Тома, только не думал, что это произойдет именно так. Правда? Наверное, он замечал, что в присутствии Тома я не похожа на себя. Меньше улыбаюсь, напряжена и боюсь сказать лишнее и как я изменилась, когда появился Гарри. «Да, я надеялся, что ты от него уйдешь. Я удивленно посмотрела на Оливера. Увидев мое замешательство, он покраснел. «Честно говоря, я думал, что у нас с тобой может получиться». Меня хватила паника. Я никогда не думала, что Оливер может стать мне больше, чем другом. Но если я сейчас его отвергну, то останусь одна? «Не знаю», — сказала я. Никогда об этом не думала. У нас много общего, Руби. Я тебя не тороплю. Он наклонился ко мне, и я поняла, что он собирается меня поцеловать. В этот момент загудел мой телефон. Я машинально посмотрела на экран. Оливер вскочил со скамейки. Ладно, я все понял. Ты все еще надеешься, что Гарри вернется к тебе. Зря теряешь время. Он прыгнул в машину и умчался прочь, не сказав больше ни слова. Я смотрела ему вслед. Можно смело включать Оливера в список людей, которых стоит избегать. Я опустила взгляд на телефон. Сообщение от цары. Большое спасибо, Руби. Гарри сказал, что компания Шеридан в моих услугах больше не нуждается. Я ж покраснела от злости. Сама виновата. Зачем была врать? Ты сказала, что передала мое письмо. Через пару секунд пришел ответ. «Очень нужно ему твое дурацкое письмо!» Он прочел его и выбросил в мусорную корзину. У меня кольнуло сердце. Я никогда не узнаю правду. Может, Сара врет, чтобы сделать мне больно? Или Гарри действительно выбросил письмо? Сара, должно быть, раскипятилась не на шутку, потому что через минуту пришло новое сообщение. «Ты правда думаешь, что тебя уволила Элинор? Гарри ее начальник, она не может просто так взять и уволить его личного ассистента. По словам элинор узнав о беременности жены, Гарри велел ей расторгнуть твой контракт. Он сказал, что ты работаешь меньше двух лет и не имеешь никаких прав. А когда Элинор возразила, что ты можешь подать в суд, уверил ее, что ты этого не сделаешь, понятно, ты ему не нужна, Руби.